Карам величествощего в зимней резиденции короля был переполнен. Он с трудом вмещал в себя всех желающих присутствовать на бракосочетании герцогини Антуйской и графа Альберта де Рейзи, который лично спас наследницу престола, вырвав её из лап злобных демонов, чёрных рыцарей и мерзких некромантов. Самой этой скоротечной битвы, правда, никто не видел, но наличие Офелии, которая, оказывается, снова была похищена, что хранилось до этого в стражайшей тайне, говорило о правдивости рассказа молодого графа. Да и как тут не поверить, если сама герцогиня подтверждает слова героя молча кивая головой. Смущал правда её безжизненный Если не сказать бессмысленный взгляд и какая-то тень мелькавшая в глазах, как только Альберт начинал расписывать трусость странствующего рыцаря ордена белого льва, позорное бежавшего с поля боя через портал, старый граф Леон Дрейзи болезненно морщился, когда об этом заходила речь, но молчал. Лица рыцарей ордена Белого льва при этих словах каменели, но они тоже молчали, так как опровергнуть счастливого жениха они не могли. Да и клятва верности, данная ими своим сударёнам, не позволяла открыть рта. Но больше всего смущало гостей отсутствие на свадьбе отца невесты. Да, он остался в Базгоне регентом вместо своего брата. но разве не забыло перенести свадьбу в столицу шушукание гостей прекратилось как только подвеличаственные звуки органной музыки подружки невесты подвели Офелию к алтарю где её уже ждал жених король кивнул головой священнику давай знать что можно начинать орган смолк пастырь с требником светового сколиота почтительно склонил голову в ответ И сегодня мы собрались в этом храме, чтобы перед ликом вездесущего произвести обряд бракосочетания между наследницей одронского престола герцогиней Офелией Антуйской и графом Альбертом Даррейзи. Служба шла без сучка, без задоринки. велиречивый пастырь расписывал красоту и короткий нрав принцессы, мужество и благородство её жениха так красочно, что кто-то из гостей начал умиленно всхлипывать, а кто-то восторженно ахать. Итак, сочетаются узами священного брака раб вездесущего Альберт Сробоей вездесущего Офелии. И если кто-то знает о нечто, способный воспрепятствовать этому браку, то пусть скажет об этом сейчас, либо молчит об этом потом вечно. Как и положено после этого, наступила тишина. Набозрев присутствующих в храме, пастырь удовлетворённо кивнул головой, И собрался было продолжить обряд, но не успел. Эй, слушай, мы знаем, да? Мы такое знаем, что жених сейчас башка снесём. В храм вездесущего решительным шагом вошли гномики, угрожающе помахивая кувалдами. Следом шёл мрачный Зырк со своей кочергой на плече, рядом семенил люка. испуган окащать на иконы. Громы небесные его не поразили при посещении святого места, мило он облегчённо перевёл дух. Вы против этого брака? смиренно спросил пастор. Да. И что вы имеете против? Святой отец возмутился Альберт. Что делают в храме Божьем не христи та пропустил, взревел король, в жатьих. Рыцари ордена белого льва пришли в движение, но их опередил Альберт. Я помогу вам. Надо признать, жениха Фелии было очень сильный маг. Из его руки вылетели чёрные молнии, мгновенно скрутились кольцами вокруг шеи смутьянов и застыли. превратившись в антимагические ошейники. Гости восхищённо ахнули и загомонили, делясь впечатлениями. Дьярга, ценя советую, издавательски вежливо порекомендовал граф, играя на публику. Рекомендую спокойно пройти вслед за стражей и проследовать, куда вы их желаете определить, ваше величество. На плаху виселицу Или мне сразу активировать ошейники? Мелрик одобрительно кивнул, приветствуя искусство выпускника магической академии Герибада. Убийство в храме вездесущего возмутило пастыря. Не допущу! Гости зараптали. Многие из них со страхом косились на Гиви Ивано, прекрасно зная, кто перед ними. Но ну, успокойтесь, святая отец, убийства не будет, буркнул Анри VI. В каменноломне коротко распорядился он. Это можно считать объявлением войны? бежливо спросил Гиви. Между Дроном и Подгорным королевством. Искренне удивился Вано. Насчиво вы взяли, что это война? Ехидно усмехнулся король. Два необузданных гнома опять начудили в уверенных в мне землях и отправились на перевоспитание в места не столь отдалённые и любой. Грозно посмотрел король на своих верных подданных. Кто скажет что-то иное, налишится не только звонаний, титулов и должностей, но и головы. Верноподданные торопливо закивали своими головами, не желая их лишаться. "Ну что ж, идиви", весело сказал Вано. "Кременало мне добродной. Угу. Given all, give it. На сладкую жизнь не рассчитывай", прошептал король. "У счастья я знаю, куда отправить. Не вы будете отбывать свой срок" а меняло у меня гномов. Улыбки сползли с лиц гномиков. Клан гномов извечно воевал с троном подгорного короля, и их действительно ждала весёлая жизнь. Должен вам сказать, неосмотрительно поступаете, ваше величество, прокудил Зырк, почёсывая затылок кочергой. Правда, она всегда вылезет наружу. Одрон получил сегодня много проблем. Воевать придётся на два фронта. Хочешь сказать, что из-за какого-то жалкого тролля ваши кланы поднимутся на войну? Ну, из-за жалкого тролля может и нет. Флегматично, пожал могучими плечами Зырк изо главного шамана объединённых племён обязательно. Гости опять заруптали. Овести, рявкнул король. Однако вывести смутьянов было не так-то просто. И взбеленивши зелюка, упёрся как баран, наплевав на смертоносный ошейник хрупкого на вид юношу, Четверо дюжих стражников не могли сдвинуться с места. "Слышь, вашество, передай своей шестёрке мосчелой, что заказ мы выполнили. И если бабла за работу не будет, то я потом с любой зоны подрыву и его лично пришью". "Какой ещё шестёрке?" удивился король. "Вот ты только круглые глазами не делай". тайному советнику твоему он ведь от твоевой мне заказ нам давал заказ повернулся король к неприметной серой личности скромно стоящей за ней его какой заказ серая личность недоумённо пожала плечами люка присмотрелся и всё понял если это и был тайный советник то совсем не тот. Мама милая мама, что за парни в бушлатах, в окружении штыков, и куда их ведут? завопил во всю глотку люка. Он позволил заломить себе руки ласточкой и пленников поволокли к выходу. По дороге зверям из подлобья глядя на испуганных гостей, Бес Иванов затормозил около новоиспечённого барона, которого заметил в толпе. Их на зону ведут, а там мерзкий ганусна, пропел бесёнок, выразительно глядя в глаза Джону Сильверу. Им бы совали туда хоть немножко бабла. Мама милая, мама. Я время много я отдал, и если пски тебе братков ты сорвать помогала. Старый пират, понимающе повёл боровию. Лука перестал упираться. Стража вывела смутянов из храма, и песня затихла вдали. Продолжайте, святой отец, кивнул король пастерю. Тот неуверенно потеребил требник. Так вот, как я и сказал, если кто-то знает нечто, способное воспрепятствовать этому браку, да хватит, рявкнул король. Ты это уже говорил. Приступай к обряду.